давала ему счастье и гордость что из этого всего выйдет он не знал и даже не думал он чувствовал что все его рассели распущенные разбросанные силы были собраны в одно и страшную энергию были направлены к одной блаженной цели и он был счастлив этому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 И поверил в него вполне только когда увидел его с его головой, плечами и ногами в чёрных штанах. В особенности, когда он увидал, как этот муж с чувством собственности спокойно взял её руку. Увидев Алексея Александровича с его петербургским свежим лицом и строго самоуверенной фигурой в круглой шляпе,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 то доехала с матерью, а назад с сыном, сказал он отчётливо выговаривая как рублём, даря каждым словом. Вы верно из отпуска, сказал он и не дожидаясь ответа, обратился к жене своим шутошным тоном. Что ж, много слёз было пролито в Москве при разлуке. Обращением этим к жене он давал чувствовать Врунскому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 что подарило мне день. Наш милый самовар будет в восторге. Самоваром он называл знаменитую графиню Лидию Ивановну за то, что она всегда и обо всём волновалась и горечилась. Она о тебе спрашивала. И знаешь, если я смею советовать, ты бы съездил к ней нынче, ведь у ней обо всём болит сердце. Теперь она, кроме всех своих хлопот, занята примирением облонских графиня Лидия Ивановна была друг её мужа и центр одного из тех кружков петербургского света, с которым по мужу ближе всех была связана Анна да ведь я писала ей на ей всё нужно подробно съезди если не устала мой друг ну тебе карету подаст кондратий а я еду в комитет Опять буду обедать не один, продолжал Алексей Александрович уже не шутошным тоном. Ты не поверишь, как я привык. И он, долго сжимая ей руку, с особенной улыбкой посадил её в карету.